Часть 12. Браслет и револьвер. Умение слиться с окружающей средой иногда сильнее оружия. Кроме древней модели гражданского бластера, дева источника снабдила Даньку заношенной армейской курткой и разлохмаченной выбеленной солнцем шляпой рейнджером. Этот маскарад должен был сделать его не слишком приметным в рыночной толчее этого городка, расположившегося посреди каменистой почвы, фруктовых садов, и пересыхающих колодцев, словно запыленный плод, упавший на дорогу из лопнувшего контейнера. Час назад он вылез из Арыка на окраине Олдтауна. Свидетелем его внезапного выныривания была только тощая корова, меланхолично разгуливавшая по бережку. Диверс-доспех сам тут же отжал воду, а полуденное солнце моментально высушило надетые поверх него тряпки. Ни маскировочный, ни температурный режим диверс Данька включать не стал. Решил поберечь аккумулятор. Кто знает, когда удастся зарядить его снова. Да и тряпье на нем выглядело вполне убедительно. Однако маскировка Даньке не понадобилась. Городок был по тих. Ни лая собак, ни криков играющих детей. Разноцветные флажки базарного дня, натянутые на веревках поперек улицы, сухо щелкали на горячем ветру. Припорошенный бесцветной пыльюком тело он увидел в конце первого же переулка. Старик в белом пиджаке, сжав мертвые кулаки и раскинув ноги в старых тщательно вычищенных туфлях, лежал ничком в луже темной засохшей крови. Данька присел рядом, отогнал облако крупных зеленых мух и осторожно перевернул тело. Горло было перерезано от уха до уха. Данька медленно шел по улице, сжав пальцы на рукояти бластера и смотрел по сторонам. По мере того, как он приближался к центру городка, мертвых тел становилось все больше. Люди не были готовы драться. Они бежали из города, а им стреляли в спину. Тем, кого удавалось догнать, резали глотки, вспарывали животы. Некоторые трупы сквозь тучи мух глядели на безоблачное небо пустыми, заполненными кровью глазницами. Возле двухэтажного здания с сорванной вывеской, прислонившись к стене, друг возле друга в ряд, ряд показавшийся Даньке бесконечным, запрокинув голову, сидели дети. Самому младшему было лет шесть, старший наверное, лет четырнадцать. Кисти рук у каждого были отрублены, горло перерезано. Данька отвел глаза. Впервые за все пребывание на ленте пять, вместе с шевельнувшимся комом в желудке, Данька почувствовал, как зашевелилось его прошлое. Ветер дунул вдоль улицы, бросив ему в лицо горсть пыли, приправленную вонью горелого мяса. Данька ускорил шаг и вышел на площадь перед небольшой выбеленной церковью. Все жители были здесь. Видимо, их специально собрали на городской площади или согнали, а потом ударили по толпе из тепловиков. Те, кто не сгорел заживо и пытался убежать с площади, добивали из бластеров, а кого-то ножами хорошо наточенными армейскими тесаками, аккуратно и добросовестно, как учили. Танька перевел взгляд на окровавленные женские тела, распятые на овощных прилавках. Но и расслабляться орденские тоже умеют. Он обошел площадь по периметру, вглядываясь в мертвые человеческие тела, перекошенные в предсмертной агонии, и спокойные, окровавленные и обугленные, изуродованные и умиротворенные, словно спящие. Он не боялся признаться себе, кого именно ищет среди трупов. В этом городке побывала Женька, так сказала Дева Источника. «Ее здесь нет», — пробормотал он себе под нос, а потом повторил еще громче, убеждая самого себя. «Ее здесь нет!» Данька вошел в церковь и остановился на пороге, перевернутой из камьи, рук пожилого священника с перерезанным горлом, рассыпанные по полу и покрасневшие от крови гости. Он быстро осмотрел помещение и вышел наружу. В какой-то момент Даньке показалось, что от сознание происходящего, сладковатого запаха подгоревшей человеческой плоти, беспощадного солнца и навязчивого жужжания мух его сейчас согнет пополам и стошнит прямо на ботинке. Но на подобное времени не было. Если это спланированное художество Ордена, то скоро сюда пришлют команду зачистки, чтоб комар носу не подточил, и это бой не выглядел так, как это нужно Ордену. На кого надо свалить, на того и свалят. Если же это не несанкционированная командованием шалость слетевшего с орбиты Орденского спецназа, то сюда в любой момент могут долбануть точечным ударом чего-нибудь тяжелого. Надо выбираться, пока не испарили со всем городом. Точнее, с тем, что от него осталось. Где бы ни была Женька, оставались Яр, Акер и Нинель. И, конечно, оставался Алексей С. Алексей С., который, по мнению Яра, был тем самым вертуном, оставался Орден Креста и Полумесяца.